«Это скотина, мой дядя! Они были здесь! Я все знаю, почему вы не заступили за нее!» «Я заступился, как умел?» Сэнди не выдержал и удрал. «Вы заступили за нее! Вы! О, вы согласились с моей матерью! Но Треби не должна выходить за меня замуж! Вероломные друзья, вот кто вы такие! Она ангел!»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 публику на крыше омнибуса, когда они возвращались из Сен-Клу, и он восхищался еще одним их качеством или пороком — лицемерием. Свенгали уехал, по-видимому, в Германию, конечно, набив карманы луидорами и голландскими сигарами и закутавшись в огромную шубу на меху, которую он, вероятно, намеревался носить и летом.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 наслаждаться красотой звуков, пока целы его барабанные перепонки. Бедный Джеко смотрел на двух английских леди, как на богинь, даже когда они прескверно аккомпанировали ему на рояле. Он просил у них прощения за каждую их фальшивую ноту, приспосабливался к их темпу. Это подлинный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 Обычно их сопровождал тафи Ездили они также в Пасси, отей Булонь, Сен-Клу, Медон. Ведь вокруг Парижа так много очаровательных окрестностей. Иногда тафи или Лерт ходили с миссис и мисс Богот в Люксембургский музей, в Лувр, в Пале-Руайаль. Или раз, или два. Были в комедии «Францесс». А по воскресеньям часто посещали англиканскую церковь на улице Марбеф. Все это было очень приятно. Эмисс Богот хранит самые счастливые воспоминания о днях выздоровления своего брата. Они обедали в Пятером мастерской. Прислуживала мадам Винар. Готовила ее мать, искусная повариха. Весь вид их жилища изменился. Женские руки и женское присутствие сделали его уютным и приветливым. Какое это ни с чем не сравнимое удовольствие — наблюдать зарю и расцвет юной любви, особенно когда сила и красота трогательно встречаются у одра больного. Конечно, догадливый читатель уже видит, как могучий тафи